глава 1 охотник и княжна звонкий удар тетивы глухой удар стрелы попавший в цель треск веток и тяжелый удар озимь сбитого глухаря когда родим подбежал к добыче глухарь уже перестал трепыхаться но первым делом Мальчик позаботился о стреле, выдернул ее из птицы и с радостью убедился целехонько. Широкий плоский наконечник срез также крепко сидит в легком, собранном из двух половинок древке. Даже перья на хвостовике не повреждены. «Добрый выстрел!» Отец встал рядом, наклонясь, подхватил за лапки убитую птицу. «С тридцати шагов наповал!» «О, и дичина добрая!» на четверть пуда потянет потом глянул сквозь листву на солнце и скомандовал нагулялись возвращаемся на поясе у отца уже висела низко из двух птиц тетерки и цапли родим понятно спорить не стал хотя прошли они всего ничего волх бог леса подарил им богатую добычу на остаток дороги этого хватит они считая почти дома до плескова два дня пути Широкая спина отца в простой серой рубахе, с обережной вышивкой по рукавам и вороту, уже в пятидесяти шагах. Шаг у отца длинный, быстрый. Поспеть за ним нелегко. Да еще охотничьим бесшумным шагом. Но родим умеет. Под его ногой, обутый вшитый из мягкой кожи поршень, ни один сучок не хрустнет. А вот и лагерь. Люд шумит, возы стоят не кругом. А как придется, дым от костров не в кронах прячется, а прямо в небо уходит. Даже дозоров не выставили. Сразу видно, что дом уже близко. Большой у них обоз. Двадцать восемь вазов торговых и еще три боярских. Плесковского князя Вардига. Дочь его, Ольга, из Киева домой возвращается. В Киев, понятно, Ольга не одна ездила, с отцом. Но князь на Волоке остался с кораблями, а дочь с попутным обозом поскорей домой отправил. С Ольгой же отправилась холопка и два настоящих воина-дружинника. Родим всю дорогу возле дружинников крутился, любовался и завидовал. Большая эта сила, два дружинника, да еще и не простых, а варяга. Такие вдвоем с семью купеческими охранниками шутя управятся. Заветная мечта Радима. Вступить в княжью дружину. Да только не просто это. Ой, не просто. Из всех нужных умений у мальчика было только два. Красться бесшумно, да из лука бить метко. Это охотничьи умения, не воинские, хотя и для боя сгодятся. С копьем да топором Радим тоже управляться умел, но поохотничьи, не в поединке и не в воинском строю. Не возьмут Радима в дружину попросту. Он сын охотника, а не воина. У воинов свои сыновья. Тех с пятизим воинскому делу учить начинают. А чужих в дружину принимают редко. Иногда пришлых, умелых воинов. Или из ополчения лучших, кто в бою храбрость особую покажет. Но князь Плесковский вот уже много лет ополчения не сзывал, дружиной обходился. А созвал бы нынче, все равно бы родим годами не вышел для ополченца. — Ого! — повар принял у родима глухаря, взвесил на руке. — Хороша птица. Добрый охотник у тебя вырос, первей. — А то! — отец хлопнул родиму по плечу. — Беги, сын, княжна тебя зовет. Для Ольги на дневках не ставили, стелили на сим ковер булгарский. Дневки — военный термин, вышедший из употребления, обозначавший суточный перерыв, при пешем передвижении. Остановка во время похода. Однако княжна на нем не засиживалась. Шустрая, быстрая, как ласка, то здесь, то там. И все ей интересно, и со всеми, не чинясь, поговорит. С родимом Ольга и вовсе подружилась, годами они близки. Родим на год старше всего. А что она княжна, а он сын охотника, так в дороге это не важно. В походе князь и смерть из одного котла едят. Под одним небом спят, одних и тех же комаров кормят. — Родимка, иди сюда. Ольга взобралась на камень, что на берегу ручья. Не там, откуда они воду брали, а немного в стороне. И как только пробралась через осоку, Родим тут же понял, как. Вон тропинка звериная в камышах, к водопою. Выбравшись на топкий берег, Родим невольно залюбовался. Красиво, княжна рубаха красная яркая толстая русая коса переплетена лентами, унизанными крошечными серебряными монетками серебро блестит на поясе с пряжкой с соколом мелкие сапожки расшиты стеклянным бисером личико княжны нежная румяная холопка всю дорогу следила да оберегала госпожу от солнца чтоб не потемнела белая кожа нежная тонка ольга но взгляд «Умный, твердый. Княжна, сразу видать!» «Смотри, что нашла!» Ольга показала сырой песок. «Чей след?» «Лисы», — ответил родим. «Свежий. А это след косули. Старый, вчерашний». «Вот это ямка?» «А ты приглядись. Видишь, она раздвоенная». «А это что за вмятина глубокая рядом?» «Это от сапога. Видать, из варягов твоих кто-то наследил». Ольга удивленно покачала головой. — Как ты это делаешь? — Просто смотрю, — пожал плечами мальчик. Отец говорит, будь внимателен, ничего не упустишь. Вот ты на песок не наступала, а я бы все равно понял, что ты тут побывала. — Как? — с любопытством спросила Ольга. — Я на камушке стояла, моих следов здесь нет. — А вот как! И показал на что-то почти невидимое, на прозрачную искорку в песке. Ольга пригляделась, и увидела крошечную прозрачную бисеринку. Должно быть, оторвалась от вышитого сапожка. — Какой глазастый! — восхищенно заметила княжна. — А меня так научишь? — Могу. Но зачем тебе? — с сомнением спросил Радим. Именитые не высматривают следы на влажной земле и у водопоев. Они охотятся с соколами, устраивают кодные облавы. Им охота не хлеб насущный, а развлечение. А надобно нам что-то на земле прочитать, так позовут следопыта. — Хочу понимать все знаки, сколько их есть на свете, — сказала Ольга не без вызова. — Знаешь, как досадно, когда что-то написано, а прочитать не можешь. Другие могут, а ты — нет. Обидно. Княжна сорвала с березы сухую ветку и нарисовала на песке три черты домиком. — Вот что это? — спросила она. — Не знаю, — признался родим. «Это рамейский знак Альфа. Я все рамейские знаки знаю», — похвасталась она. Радим пренебрежительно поглядел на чужеземный знак на песке. «Рамейские руны?» — слыхал. «Не трать время», — посоветовал он. «Пустые они». «Почему это?» — удивилась Ольга. «В них нет силы». Варяг Сиверт рассказывал. Был у него раб из рамейских жрецов. Все что-то бормотал по-своему. Да руны на обрывке кожи чертил. А потом взял, да и помер. Не очень-то руны ему помогли. Радим хмыкнул, подумал немного и добавил. — Зато уж кто силен в рунах, так это нурманские да ваши варяжские колдуны и ведьмы. Видел у Сиварда весь щит, тайными знаками расписан. Он давеча хвастался. Одна руна силую крепость дает, другая — меткость, третья в бою защитит. — Не защитит, — насмешливо возразила Ольга. «Уж не знаю, кто Сивер щит расписывал. Только дурень этот начертал Эйвас, руну защиты, неумело да кособока. И получилась у него совсем другая руна — град. Знак погибели и разрушения. Не думаю, что такая руна щиту поможет, да и хозяину тоже». Родим глянул на Ольгу уважительно и даже с опаской, как на чародейку. «Ты и варяжские руны знаешь?» «А то!» — гордо кивнула Ольга. С детства учили. Олег Киевский как узнал, что я обучаюсь грамоте у моравских монахов? Умею говорить по рамейски да по-нурмански восхитился. Так и сказал батюшке. Ну и сокровище у тебя растет, Вардик. Олег? Князь-правитель Киева? Он самый. Подтвердила княжна. Мы с батюшкой были у него в гостях. Батюшка о делах с ним разговаривал, а я по сторонам во все глаза смотрела. — Какие там палаты! Каменные, в окнах цветная слюда. На одной стене лев нарисован, морда у него, как человеческое лицо. — И князя Игоря наследника видела? — спросил Радим. — Нет, он на охоте был. Радим задумчиво поглядел на княжну, невольно вспомнив, что говорили меж собой воины-варяги. — Олег Киевский властью делиться не желает. Рюрика князя покойного волю не чтит. Удачу сына своего Игоря себе забрал. «Какое мне дело до князей?» — подумал Родим ожесточенно. «Нас, лесовиков, это все не касается. В дружину-то его все равно не возьмут». «А тот кусок кожи, на котором монах руны чертил, Сиверт куда дел, не знаешь?» — спросила Ольга, палочкой рисуя рядом с рамейской руной другую. «О чем я знаю? Сожгли, наверное, а пепел в реку выкинули». «Жаль». «Я бы глянула, что он там начертал. Рамейские знаки не только для вражбы. Ими можно записывать разные истории, передавать послания». «Как это?» «Как бы объяснить-то? Вот ты видишь след, значит, тут кто-то побывал. Вот тебе и послание». «Следы-то все разные, а руны одинаковые», — возразил юный охотник. «Не понимаю». «Ну и ладно», — отмахнулась Ольга. «Пошли в пенек, ножечки покидаем». Но тут на берег пришла холопка Ольги, чудинка Дайна. Госпожа, ужин поспел.